2.8. Христос – царь славы, то есть царь славян. На многочисленных старинных изображениях Христос назван царем славы. Толкование этих слов считается делом непростым. Обычно предлагаются весьма общие туманные объяснения, что-то вроде «славный царь». С другой стороны, существует и другой неясный вопрос. Откуда появилось название «славяне»? На данную тему высказывались многие историки, в том числе Орбини и Щербатов. Некоторые считали, что слово «славяне» происходит от слова «слава», а некоторые — от слова, то есть разговор, славянский язык. При этом хорошо известно, что слово или «логос» по-гречески — одно из имен Христа. В старину Христа часто называли «воплотившимся словом». Вспомним также начало Евангелия от Иоанна. начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Здесь под словом подразумевается Христос. С другой стороны, оказывается, что в эпоху Андроника I Камнина существовал титул «севаст», который в переводе с греческого означает «слава». Историки сообщают, титул «Севаста» принадлежал некогда одним императорам. Из лиц, не имевших царской власти, первый раз получил его Алексей Камнин, родоначальник династии Камнинов. Сделавшись императором Алексей Камнин, придумал еще титулы «Пансевастов», «Прото-Севастов» и прочее. Таким образом, титул «Севаст», то есть «Слава», был тесно связан с династией Камнинов который принадлежал и Андроник Христос. Более того, отец Андроника Исаак Камнин носил титул Севастократора. Поэтому возникает естественная мысль, что надпись «Царь Славы рядом с распятием Христа» указывает на титул Андроника «Слава», то есть на родовое имя династии Камнинов. Вполне вероятно, что слово «Логос» как «имя Христа» Это слегка искаженный титул «Слава». Но тогда и христиане, то есть последователи Андроника Христа, должны были получить название «Славяне», как последователи «Славы» или «Слова». Мы приходим к выводу, что само название «Славяне» является попросту другим наименованием христиан. Недаром до сих пор «Славяне» — это в основном христиане, а церковно-славянский язык принят в христианском богослужении и только в нем. Следовательно, вместо «царь славы» можно сказать «царь славян» или «царь христиан». Смысл тот же самый.